«Ну, тут я с тобой соглашусь», — задумчиво, будто припоминая что-то, — ответил Солданье. Иные были времена, иные люди и короли. Лейтенант, смотревший девицам вслед, с некоторым недоумением перевел взгляд на Аллатристо, а затем покосился на меня. «Полно, Диего! Зачем же при нем?» Он стал беспокойно озираться по сторонам. Да и со мной таких разговоров лучше не вести. Я все же как-никак представитель закона. Каких-то таких. Я всегда был верен тем, кому присягал. Однако присягал я троим, от того и говорю тебе, король королю рознь. Ну, гнул. Солданье поскреб бородку, и прежде чем повернуться к Аллатристу, вновь огляделся, Более того, я заметил, что он почти бессознательным движением опустил руку на Эфес. «Ты что же, Диего, ссоры со мной ищешь?» Капитан не ответил. Его светлые, немигающие глаза выдержали взгляд солданьи, а тот расправил плечи и слегка выпятил грудь, поскольку был жилист и коренаст, до да ростом не вышел. И так вот стояли они, двое старых солдат, вплотную друг к другу и лицом, обветренным, иссеченным ранними морщинками и боевыми шрамами, к лицу. Прохожие посматривали на них с любопытством. В буйной, нищей, гордой нашей Испании гордость к тому времени была едва ли не единственным ее достоянием, чего-чего уж этого было в избытке». Люди крепко усвоили, что слово «не воробей», и даже старые верные друзья готовы были из-за прометчивого высказывания пустить в ход оружие, ибо недаром же сказал поэт «В речах ли вольных кто-то был неосторожен, взглянул ли косо или с улыбкой у кривой, и в тот же самый миг ты шпагу рвешь из ножен и с места не сходя вступаешь в смертный бой». Совсем недавно на улице Прадо, среди бела дня и при всем честном народе маркиз де Новоа, обозвав своего кучера болваном, получил от него шесть ударов ножом, и подобное со столь же вескими основаниями случалось сплошь и рядом. Так что я подумал было, что солданье сейчас обнажит шпагу, и прямо на улице начнется поединок. Лейтенант Ольговасилов в случае соответствующего приказа Глазом не моргнув, отправил бы друга на галеры, а то и на плаху, в чем я имел случай убедиться сам. Но не вызывало ни малейших сомнений, что он никогда не употребит власть, которая облечен для сведения личных счетов, и уж тем более не злоупотребит ею. Ибо такие вот несколько причудливые, а по нынешним временам извращенные, понятия о порядочности были в ходу у этих людей из чистой бронзы отлитых. Я же, вращаясь в их кругу и в юные годы, и на протяжении всей остальной своей жизни, свидетельствую здесь и честным словом ручаюсь, что у самых отпетых негодяев и отъявленных мерзавцев, мошенников и плутов, у отставных солдат, ставших наемными убийцами, случалось мне замечать больше уважения к неким неписанным законам и правилам, нежели в среде людей добропорядочных или, по крайней мере, почитающих себя таковыми. Мартин Салданье был другой породы. Всякого рода недоразумения и разногласия предпочитал он улаживать самолично, с оружием в руках и с глазу на глаз. Никогда не прибегая, он вообще был не из тех, кто бегает, к помощи королевской власти, которую, между прочим, представлял. И слава тебе, Господи, что они с капитаном вовремя остановились, не оскорбили друг друга публично, не сделали шагов, могущих нанести их дружбе, корявой и шершавой, но испытанный и верный, ущерб непоправимый».